Глава 47. Лиля. Ненавижу понедельники. Начало недели выдалось суматошное. Преподаватели словно взбесились дружно решив озадачить студентов дополнительными заданиями. Весь день приходилось что-то делать. Казалось, это никогда не закончится. Сдавала одно и тут же отвлекалась на другое. Я даже не успела как следует поговорить с выздоровевшей и счастливой Полиной. Чмокнула её в щёку и убежала по своим делам, пообещав позвонить вечером. Судя по светящимся глазам подруги, у неё всё было хорошо, в отличие от меня. Женя. Мы не виделись с утра пятницы. Он звонил, писал, но напряжение витало между нами. Оно ощущалось на физическом уровне, а муки совести меня не покидали. Я скучала, безумно скучала по своему Оперу и его коту, который остался жить у Женьи. Гром, в хитрый жук как-то умудрился не просто оставить Окупанту у себя на постоянку. Но и требовал с хозяев ежемесячную сумму на его содержание. Возможно, в нём давно дремал и наконец проснулся Абрамысевич. Я бы точно так не смогла, а вот Женя продемонстрировал чудеса дипломатии. Я же страдала. В субботу, словно назло, на каждой перемене мне встречались влюблённые парочки в коридорах университета. Артур не отходил от Малинки, Демит на каждой перемене искал сонечку, чтобы просто обнять и поцеловать. Да и другие студенты от них недалеко ушли. словно за окном март наступил и все повально стали влюбляться глядя на влюблённых я вдруг подумала что и они тоже прошли через сомнения но рискнули и не прогадали найдя своё счастье надолго ли никто не мог этого знать они приняли прошлое друг друга и согласились быть счастливыми в настоящем не думая о будущем а я всё ещё чего-то боялась никогда в жизни я не отличалась робостью так может и сейчас не стоит может Нужно вспомнить, что у меня есть характер, принять свои чувства и бороться за своё счастье, откинув никому не нужную гордость, что она мне даёт? Только сомнения и страдания. В воскресенье я приняла окончательное решение. Безумно тоскуя по гению, я решила всё честно ему сказать, обозначить рамки и границы, сообщить, что он только мой, а дальше будь что будет. Но лично мне нужно было видеть его глаза. В понедельник, встретив Полину, которая была неприлично счастлива, я отправилась на парок у Головнику, который тоже сиял так, что глаза ослепило. Я окончательно уверилась в правильности своего решения. Если получилось у Полины с Русланом Евгеньевичем, то и у нас получится. Но позвонить и даже написать Громову не получилось. Днём мне было банально некогда, а после занятий я сама позвонила Громову. "Бельмешка моя", промурлыкал он в трубку. «Привет», — смущаясь, прошептала я, — «ты на работе?» «Как всегда. Тебя забрать с занятий?» «Нет, мне в библиотеку нужно, все преподаватели как с ума сошли», — пожаловалась я. «Я могу чем-то помочь?» — деловито осведомился мой опер. «Ничем, мы сами. Я вечером позвоню, когда домой приеду. У меня три процента заряда в телефоне осталось», — отчиталась я. «Когда ты освободишься?» — хрипло и как-то напряженно поинтересовался у меня Громов. «Часа через три», — прикинула я. «Жду звонка, цветочек». Я соскучилась. Призналась я, понимая, что мои щёки запылали. Прижала ладонь и зажмурилась, слушая абсолютную тишину в трубке. Оторвала её от уха и поняла, что мой телефон не подавал признаков жизни. Батарея разрядилась окончательно. Сдохнула, спрятала телефон и пошла со своими однокурсниками в библиотеку делать домашние задания. Сказав гению, что освобожусь, Часа через 3 я явно погорячилась. Учитывая, что задание мы делали коллективным разумом и информацию искали дружным фронтом, мы все потратили ровно 5 часов. Домой я возвращалась злая и выжатая как лимон, с трудом передвигая ноги и безбожно зевая, вспоминала, куда убрала зарядное устройство. Несмотря на усталость, мне очень хотелось встретиться с Женей. Поднялась на пятый этаж, постучала поленившись найти ключи и застопорилась, когда дверь мне открыла очень обескураженная мама. Что случилось? испугалась я, заглядывая в прихожую. Ты почему телефон отключила? строго спросила родительница. Разрядился, развела я руками. Входи, велела мама. Я сделала шаг, заперла дверь и осмотрелась. На коврике стояли очень знакомые кроссовки, и они точно не принадлежали папе. покосилась на вешалку и поняла, что мои подозрения оправдались, когда обнаружила куртку оперуполномоченного. Мне как-то резко поплохело. Я закусила губу и вопросительно посмотрела на маму. Я звонила, напомнила она. Ага, обалдела кивнула я. Скинула обувь и быстрым шагом пошла в кухню, ожидая там увидеть как минимум бездыханное тело Громова, из которого папа уже делал чучело как боевой трофей. Встала на пороге, не успев поймать упавшую на пол челюсть. За обеденным столом сидели папа и Громов, пьяные в зюзю. В вазе на подоконнике стоял огромный букет, стол ломился от закусок, а эта пьяная парочка Твикс даже не обратила на меня внимания. «Женя!» — позвала я. Громов медленно обернулся, с трудом сфокусировался на мне, и я заговорщицким шепотом спросила у стоящей рядом мамы. «Что здесь происходит?» «Лилечка!» — умилился гений, когда, наконец, его взгляд остановился чуть левее меня, подозревая, что отец упоил его так, что опера двоилась в глазах. «Пап!» — позвала я. Отец сидел за столом, удобно опираясь щекой на кулак, и мечтательно смотрел куда-то вглубь себя. Сколько же они выпили! «Лилечка, я пришёл!» С трудом выговорил Женя. Его язык заплетался, а сам Опер с трудом удерживался в вертикальном положении. «Я вижу, что пришел», — согласилась я. Неожиданно гений поднялся, бухнулся на колени и пошатнулся. «Прости, пельмяшка, я такой пьяный!» Шатаясь, как мачта корабля в шторм, повинился Опер. «С кем не бывает», — нервно хмыкнула я. «Но я...» В общем, люблю тебя сильно-сильно, душевно произнёс он, прикрывая глаза. Я испугалась, что сейчас он так и уснёт, стоя на коленях в центре нашей кухни, но Женя оказался крепким орешком. Я он снова покачнулся. Жень, тебе бы поспать, робко предложила я. Неожиданно отец грохнул кулаком по столу и гаркнул: "Молчи и слушай, и не вздумай отказываться". довела мужика до ручки. Я округлила я глаза. Молчи, Лем, приказал папа и снова ушёл в себя. Я с тобой быть хочу. Найдя поддержку в лице очень тяжёлой артиллерии и благодарно обернувшись в сторону папы, продолжил Женя: "Верю в неё". "А верю", выдохнула я и подошла ближе, протянула руку, зарываясь пальцами в его волосы и блаженно выдохнула. «Пойдем спать, Жень. Завтра поговорим». Обернулась через плечо к маме, взглядом прося поддержки. Громов с трудом поднялся, вздохнул, взял меня за руку и позволил увезти его в мою комнату. Упал на кровать, располоставшись на ней, как снежинка, и тут же уснул. Я заботливо накрыла его одеялом, прислушалась к тишине в квартире и пошла выяснять, что у нас случилось». Вышла в гостиную и только в тот момент заметила ещё несколько букетов, которые расставила мамочка. Ваз не хватило, и цветы стояли ещё и в трёхлитровых банках. Я прошла в кухню, где мама стоя, ко мне спиной мыла посуду. Почувствовав моё приближение, она обернулась, выключила воду и очень тепло улыбнулась. "Рассказывай", попросила я, цепляясь со стола кусочек колбаски. Я так понимаю, зять у нас будет из органов. Я смутилась и даже жевать перестала. Он пришёл 3 часа назад. Не стала мама держать интригу с цветами, серьёзный такой нервничал и сразу к отцу твоему. Я вмешиваться не стала, звонила тебе, но телефон был выключен. Думала, папа его выгонит, а они коньяк открыли. Меня даже на порог не пустили, сказали, что по-мужски хотят поговорить. Ну и поговорили. Вот так что оба лыка не вяжут. Лиля, это он? Тот самый? Тот самый, выдохнула я, опускаясь на стул. Я так его люблю, мам. Призналась, и стало легче. Я вижу. И он любит, это видно, дочь. Даже Павло смог убедить, ты же знаешь нашего папу. Ты правда так думаешь? с надеждой спросила я, поднимая глаза. Я уверена. И что-то мне подсказывало, что зять свататься приходил, вот только немного сил не рассчитал, а в таком состоянии не сообразил кольцо достать. Я сглотнула и обняла себя руками. Сердце билось как сумасшедшее, а я захлёбывалась собственным счастьем. Пришёл к концу. Не побоялся. Он мне нравится, Лиль, продолжила мама. Хороший парень. Соглашайся. Я иди, я уберу со стола, тепло произнесла мама. Я поднялась и на негнущихся ногах потопала в спальню. Женя крепко спал, перевернувшись на бок. Я переоделась, постоянно косясь в его сторону, подумала и нырнула к нему под одеяло. "Пельмешка", выдохнул он, удобно подгрёб меня под себя, обнял, опёрся подбородком мне в макушку и снова уснул. А я не могла не могла дождаться утра, чтобы сказать ему то, что очень хотела. Сказать, что устала сомневаться, думать, бояться, что влюбилась в него невыносимо опере, что он теперь только мой, личный и больше ничей. Засыпала и снова просыпалась в его объятиях, сама теснее прижималась, когда он расслаблял руки и утыкалась носом ему в грудь. А когда он утром открыл глаза, округлил их, пытаясь понять, где находится, выпалило: Я люблю тебя